Глава 15 Имение Галактионовых. Иркутская область. Императрица Елизавета Петровна открыла глаза. и что, это всё не приснилось?» Не вставая с кровати, она огляделась по сторонам. «Так и есть. Спальня в имении Галактионовых». «Императорская спальня», — как шутила Анна Галктионова. «Да, именно в этой комнате жила императрица, хотя и сейчас кажется, что это было в прошлой жизни, когда Александр Галктионов вылечил её душу и тело. С тех пор эта комната так и осталась за ней. Александр говорил, что места в доме достаточно, ведь его род всё ещё далёк от былой численности, а императорская спальня...» добавит изюминки этому историческому зданию. Шутка ли? Сама императрица гостила у простого барона. Вот только Аня потом призналась, что Елизавета была не первым императором, кто останавливался в этой усадьбе. Далеко не первый. А Саша просто пытался подбодрить и развлечь ее, как он делал много-много раз. Александр Галактионов. Странный мужчина с телом юноши. Он буквально с первого знакомства произвел на нее неизгладимое впечатление. С первых слов, с первых жестов, с первого энергообмена между их аурами она не воспринимала его как юнца, которым он оставался для остальных. Это сила, это мощь, а главное — его неукротимая и безусловная вера в себя и в свою правоту. Таких людей не бывает. Так думала она до встречи с ним. На эти последние дни эта экскурсия по Иркутску, его сильная рука, что нежно придерживала ее под руку. Елизавета встряхнула головой. У нее сейчас есть дела поважней. Ее блудный отец вернулся. Она села на кровати и взяла свой планшет, что лежал около кровати. Конечно же, Балконский был уже в курсе. Ее охрана доложила и у нее в почте был уже отчет. Оказывается, ее отец особо не прятался в последнее время. Немыслимое дело. Он последнее время был подле Галактионова, и не просто был, а выполнял приказы Галактионова. Как так-то? Дальше стало понятно. Огненная кровь Годуновых. С ее помощью он мог играть со своей внешностью, как хотел. Ведь по официальным данным, Ему должно быть сейчас сколько? 144 года. Выглядел же он лет на 50. Плюс-минус лет 20, в зависимости от чистоты его волос и одежды. М да Обвёл всех вокруг пальца, как, впрочем, и всегда. Она невольно прикоснулась к амулету, что висел у неё на груди. Амулет, который оставил ей он, её отец и с помощью которого она могла призвать его в случае необходимости, но так и не сделала этого. А ведь иногда казалось, что она не справляется, и вот-вот ей понадобится его помощь. Сколько раз она хваталась за медальон, но потом разжимала руку, и сколько раз рука разжималась из-за молодого барона, который всё исправлял снова и снова, как заботливый... Кто? Императрица снова взмахнула красной гривой волос и взяла серебряный колокольчик, что заботливо был оставлен на ее прикроватной тумбочке. Тут же появилась необычная горничная. Да, у Галактионовых всё было необычное. Даже горничные, которые являлись сильнейшими магами-анималистами, в простонародье оборотнями. Обычно, рано или поздно, животное начало берет вверх, и оборотней загоняют и убивают, как диких животных, Именно из-за этого, как было известно Елизавете, не получалось сделать из них воинов или слуг. А тут, гляди-ка, у Галактионовых получилось. Девушка помогла Елизавете одеться и почтительно сопроводила ее вниз. Императрица задумчиво спускалась по ступеням, подготавливая нужные слова, среди которых подавляющим большинством были слова обиды и возмущения. Их, конечно же, в присутствии других людей Елизавета высказать отцу не могла, поэтому она судорожно подбирала более приличные слова, дабы получить ответ на любимый вопрос Галактионова, который звучал «Какого хрена?». Вот только внизу был накрыт стол улыбающейся жена Александра, но не было ни самого Галактионова, ни ее отца. «Доброе утро, Ваше Императорское Величество!» Соблюдая манеры, Анна привстала и изобразила книгсон. «Как спалось?» — заботливо уточнила Екатерина. Также, но чуть более неуклюже, из-за живота поприветствовала императрицу. «И вам доброе», — улыбнулась Елизавета. «А где мой отец и Александр?» «А, они там кого-то нагибать на берег Байкала полетели». Катя, придерживая одной рукой живот, снова уселась в кресло. «Сказали, что к обеду управятся». «Да, вам не о чем волноваться», — поддержала подругу Анна. «Хотите блинов? Вам с чем?» Елизавета Петровна немного ошеломлённо посмотрела на полностью спокойных девушек, надымящиеся блины на гору закусок. «Ну нет, он снова не сбежит!» Елизавета стремительно развернулась и направилась к выходу. «А блины?» — крикнула ей вдогонку Анна. «К обеду вернусь, попробую!» — со смехом сказала Елизавета, выходя наружу и садясь в припаркованный буревестник. «К Галактионову!» — повелительно махнула она рукой. «Но ваше императорское величество!» — повернулся к ней ее начальник охраны. «Там сейчас небезопасно!» «Да, ну!» — саркастически улыбнулась Елизавета, и глаза ее полыхнули огнем. «А с моим прилетом станет еще небезопасней!» Вот кто был рад видеть старого друга, так это старина Бурбулис. Шнырька мне показывал, что он мялся за дверью и так кряхтел, что слышно было и без шнырьки. Поэтому, когда разговор сместился на неудобную для меня тему, я позвал Бурба. М да, было что спросить у Бухича еще, по примеру, про Атлантов. Вот только это его настойчивое желание выдать за меня Елизавету немного напрягало. В первую очередь, что это не молодая дурочка, а мать её императрица российская. Бурбулес оказался тут как тут, обнялся с корифаном, и тут же на столе оказалась пятилитровая бутылочка розовенькой. «Что?» — оглядел нас с Бухичем Бурбулес, когда мы замолкли после его эффектного фокуса по материализации сосуда из воздуха. «Ещё не время?» «А!» — махнул рукой я. «Наливай уже!» «Чего сиськи мять?» «И это правильно!» — закивал Бурб. И тут же на столе появились сначала рюмки, потом закуска. Причем видно было, что закуска подбиралась с душой. Хлебушек черный, сальце белое, огурчики соленые. Одна за другой на возникшую из ниоткуда плюхнулись на газету истекающие жирком копченые рыбины. Сверху все это привалило гроздьями зеленого лука и чеснока. «Красивая!» — одобрительно озвучил я, а Бухич даже пару раз похлопал. Бурб же был недоволен. «Поможешь?» — повернулся он к своему товарищу. «Без проблем!» — улыбнулся Бухич. Секунда, и изо рта у него вырывается морозное облако, и бутылка начинает стремительно покрываться инием. э, -э, -э опасливо подал голос Бурб. «Ты это...» «Не учиться и...» — выдал Бухич и вытер нос, виновато посмотрев на меня. «Извини, побочный эффект», — он посмотрел на Бурба, добавив. «И предохранитель». «Между первой и второй», — начал Бурбулис, когда мы выпили первую рюмку. «Наливай еще одну», — ткнул его в бок смеющийся Бухич. «Как же я по тебе скучал, дружище», — расплылся в улыбке Бурб, разливая настойку в рюмки. «И я», — качнул лохматой головой Бухич. Я же, улыбаясь, покачал головой. Вот так посмотрит кто-то левый со стороны. Два бомжеватых пенсионера оттопыриваются. Добрые и миролюбивые. «Саша», — раздался у меня в ухе голос волка, «у нас гости. Зашли с юга. Движутся по берегу Байкала». Я еще не успел отправить шнырку, как Бухич внезапно замер. «Вот же ублюдки!» — покачал он головой. «Пришли такие Кто? удивился Бурбулис. Атланты. Бухич лихо замахнул рюмку и на секунду задумался, а затем кивнул Бурбулису. Давай еще одну на ход ноги. и погнали. Бурб без слов начал наливать, но поинтересовался. По куда? С атлантами знакомить вас буду, зловеще улыбнулся Бухич. Ну, на ход ноги, так на ход ноги. Кто ж против будет? «Сука, Бухич твою мать! Ты чего мне не сказал?» Я уворачиваюсь от тени, что пытается сбить меня с ног, пропуская ее мимо, а затем разрываю на куски подходящим заклинанием. А рядом, один за другим, видоизменяется несколько людей, превращаясь в бездушное, но очень эффективное оружие против мирного населения. «Не сказал, что...» — его глаза полыхают пламенем, и он тут же сжигает несколько все еще не вылупившихся личинок. «Что это, мать его, теневые монстры?» «У меня нет нефрита, поэтому приходится справляться магией. Да, для меня это прямо сейчас достаточно просто. Вот только пять раненых гвардейцев — это совсем никуда не годится». Парни попытались справиться с врагами обычным оружием, но против теней нужны совсем другие боеприпасы. Повезло, что ребята тоже не лыком шиты, И боевая магия у многих имеется, но, блин! Сейчас они просто держат периметр, оттянувшись подальше, дабы не попасть под горячую руку. Я, бухичи Бурб пошли встречать пришельцев. Остальные остались защищать имение, ведь то, что показал мне Шнырька, мне очень не понравилось. э — Бухич на секунду замирает из его руки вырывается огненный шар, что сбивает с неба только что вылетевшую из умирающего человеческого тела тень. «Да я не думал, что они их сюда притащат!» «Они!» — я кастую очищающий свет, что волной проходится по зараженным людям, которых мы называли личинками, выбивая из них теней. С воплями тени вырываются наружу, но тут уже я шарашу словом отрицания, разрывая их иллюзорную плоть в клочья. А ведь я совсем недавно удивлялся, как этот мир, куда, как мухи на говно, слетаются всякие уроды, но ну, или как пчелы на мед, слетаются такие герои, как я, не удостоился внимания теневого плана. После битвы с джиннами из-за этих долбанных дилетантов я почувствовал, что у теневого плана возник интерес к этому миру. Но то, что я видел, вряд ли можно было сделать за месяц, прошедший с того времени». Нет, тут поработали намного дольше, потому что личинки были наполнены не низшими тенями, которым для захвата тела нужно было всего-ничего. Нет, тут были тени-бойцы, их подселение занимало длительное время. Ну, когда тень не собиралась сожрать человеческое тело и душу, а лишь душу, дабы после этого управлять марионеткой. «Атланты!» — прокричал Бухич, снова кидаясь огнем. «Да кто эти сраные атланты?» Я отбрасываю в сторону двух теней берсеркеров, что бросились на меня в лобовую атаку. Вопрос был, конечно, риторический, но внезапно я получил на него ответ. «Это я!» — возник прямо передо мной бледный высокий мужик, похожий на вампира. На лице у него была кривая ухмылка, а пальцы его рук вытягивались большими смертоносными когтями. «Да, а он силион Он настолько быстро вынырнул из тени, что я почти не успел его отследить. Да-да, почти. «Головка!» Мой кулак с хрустом ломает ему нос и откидывает далеко назад. «Кия!» Он медленно встаёт и с хрустом вправляет нос обратно. Ни капли крови не падает на землю, а его глаза смотрят на меня с интересом. на надо -да же!» ухмыляется он ещё шире. Это будет забавно. «Бездушный!» — выдыхает Бухич напряженно. «Саша, беги!» Я не выдержу и начинаю смеяться. «Бежать? Серьезно? От этого?» «А ты наглый щенок!» Раздается сзади, слева от меня, и появляется еще один мужчина, не такой бледный, но в глазах у него также пустота. «Тем веселее будет!» И третье тело появляется справа. «Шнырька!» «Кот Ж!» — кричу я весело. ш ш раздается в воздухе. И тут Бухич исчезает из нашей реальности. Неожиданно, зато эффектно. Качаюсь не только я, но также качается мой маленький шнарк. И он вполне может оттащить на километр-два одного человека, даже если тот будет против. Мои глаза полыхают голубым светом. С этими отродьями тени нужно действовать очень быстро и безжалостно. И мне не хотелось бы кого-то случайно зашибить. Например, безусловного фаворита в номинации «Папашка столетия» по имени Бухич. «Сраные пустышки!» — кривляюсь я в злой усмешке. «Давно я вас не видел. Зря вы сюда пришли». Российская империя. Иркутская область. Озеро Байкал. «Они убивают наших марионеток». — прошепел Гарри, прислушиваясь к ощущениям. Он отбросил хрустальный бокал в сторону и вскочил с мягкого кресла. «Стой!» — Назир предостерегающе поднял открытую ладонь. «Ждем Гасана!» на сейчас перебьют всех марионеток!» — возразил бледный Гарри. «Но для этого и сделаны они!» — пожал плечами Назир. «Зато ослабят защиту!» «Мне не нужно ослаблять защиту!» — возразил Гарри. «Мне нужно всего лишь добраться до душелома. Я голоден, а у него должна быть сильная и вкусная душа. Ждем Гасана. Гарри, я главный. Именно я отвечаю перед верховными». Назир вцепился руками в дубовую столешницу и с треском оторвал кусок. Он знал тяжелый характер своего напарника и опасался его вполне обоснованно. «Жду пять минут», — лениво сказал Гарри, и открыл новую бутылку, налив шампанское в бокал и, подойдя к широкому окну. «Задержимся потом тут ненадолго. Нас так редко выпускают погулять». «Я думаю, тебе хватит еды в поместье», — напряженно ответил Назир. «Нам нужно быстро сделать работу и уходить». на Мария так приказано оставить». «Ну, тех, кто выживет», — немного обиженно проговорил Гарри. «Не повеселяться, а нам нельзя!» «Нельзя, Гарри! И ты прекрасно это знаешь!» Назир вслушивался в тень, моля Вселенную, чтобы Гасан поторопился. И Вселенная услышала его молитвы. Из теневого портала, возникшего в комнате, вышел его брат. «Ну, наконец-то!» — вскребился Гарри и тут же исчез, шагнув в тень. «Что за...» — начал вновь прибывший, но Назир его перебил. «Живо за ним, пока он не натворил глупостей!» В отличие от Гарри, братья еще частично оставались людьми, поэтому они не могли так глубоко погружаться в тень, как их коллега, а следовательно, не могли так быстро перемещаться по нижним уровням. Поэтому Гасан открыл теневой портал, и они шагнули в него, оказавшись возле нужного места, но дальше уже прошли через тень. Гари был на месте и потирал нос, а перед ним стоял молодой голубоглазый парень, который очень не понравился Назиру. Да, как их учили, они попытались нагнать страха и таинственности на врага, но, похоже, сработало это не очень. Парень не испугался. Более того, его глаза начали разгораться ослепительным голубым сиянием. Но теневые братья, как они себя называли, умели действовать слаженно. От них не спасался ни один из одарённых до этого. Не спасётся и этот енец. Да, тут не было старого императора и его дочки. Но был парень душелом. Что ж, так будет проще. «Не трогайте шапляка, он май!» — зашипел Гарри и ушёл в тень. «Вместе!» — скомандовал Назир. Они с братом-близнецом работали как единое целое. Да, Гарри лучше было потакать и дать ему то, что он хочет. Но уж очень не понравился Назиру взгляд этих пронзительных голубых глаз. Этот парень опасен, и лучше покончить с ним быстро. Ну а его душа... Пусть забирает Гарри. Он молчит, но Назир знает, как ему внутри холодно и одиноко. Он чувствует, что рано или поздно, и сам окончательно потеряет свою душу, и тогда уже будет надеяться, что найдется кто-нибудь, вступит уступит вкусную человеческую душу и ему. Они с Гасаном одновременно шагнули в тень, собираясь убить этого выскочку. Тень сильна. Тень велика. Тень питает своих детей и придает им силы. Тень — шука-шабака. Шнарк возникает у него перед лицом и со всей дури бьет его по лбу огромной бейсбольной битой. Из глаз Назира летят искры, Из носа брызжет кровь, которая здесь, в теневом плане, такая же серая, как и все окружающее. Перед тем, как его выбило обратно в реальный мир, кажется, он замечает, что у шнарка на голове надета кепка со странным рисунком чего-то крылатого. С колобком тут же рядом с ним образовывается его брат, глаз которого стремительно заливает огромный на пол лица кровоподтек. Как так-то? Они, теневые братья, сильнейшие после верховных, одаренные этого мира. Чи тела питает сама благословенная тень, выбитой буквально из лона матери? И кем? Мелким паразитом, бесполезным существом, которому тень дала пристанище? Откуда у него такая сила? Откуда?» Тут Назир, наконец, замечает, что странного парня тут нет. «Где же он?» Как будто услышав его вопрос, в воздухе возникает два переплетенных тела, что падают на земь и катятся по земле. Назир с удивлением замечает, что смертоносные теневые когти Гарри, оружие которым он за считанные секунды разрывал в клочья целые отряды сильных одаренных, не могут даже поцарапать кожу этого парня. Да, одежду и броню Гарри ему располосовал, но... — Тварь, эту футболку мне Катюха на день рождения подарила! — ругается парень, мутузя бессмертного. — Я сожру твою душу! — рычит Гарри, пытаясь дотянуться заостренными зубами до горла наглеца. «Говна поживей дегенерат проклятый!» Сияние в глазах парня разгорается, и Назир чувствует, что не может пошевелиться. Он оцепенел от страха, понимая, что сейчас случится. Как давно он испытывал страх? Пять сотен лет назад, когда еще был человеком, вот когда. Он думал, что с силой тени он избавился от этого позорного человеческого чувства, но нет. Парень, наконец, укладывает могучего Гарри на обе лопатки. Его ладони также начинают гореть голубым светом, и он большими пальцами вдавливает глаза Гарри в глазницы. Медленно и обстоятельно. Бездушный Гарри орёт. Парень смеётся. Смеётся так, что Назира начинает трясти от страха. Мгновение, и силуэт Гарри смазывается. Он пытается уйти в тень, но юноша с безумным взглядом весело смеясь вытаскивает горя обратно и продолжает свою экзекуцию он не душелом назир как сквозь туман слышен голос своего брата в его голосе также слышится откровенный ужас он душелов заканчивает фразу брата назир в этот момент голова бессмертного гаря лучшего и самого беспощадного теневого брата атлантов бесчувственного орудия что всегда выходил победителем лопается как дыня выплескивая наружу белесые мозги забрызгивая всё вокруг, в том числе безумного парня, у которого из одежды остались лишь разорванные белые трусы в красный горошек, изрезанные и висящие на чудом уцелевшей резинки как какая-то юбка. Парень сплёвывает кусок мозга, с отвращением вытирает рот рукой и поворачивает голову к Назиру. «Ну что, пустышки недоделанные, вам тоже нужна моя душа? Ну так подойдите и возьмите». 500 лет назад Назир последний раз боялся. Но никогда, даже в нормальной человеческой жизни, будучи очень сильным одаренным, Назир не мочил штаны. Правильно говорят мудрые люди. Рано или поздно все бывает в первый раз.